Глава вторая. В дороге меня укачало. Поначалу я думала, что совсем не усну. Карета подпрыгивала на каждой кочке, и я постоянно стукалась то локтем, то ногой, но вскоре приспособилась, пристроилась так, чтобы пышные юбки смягчали удары, и благополучно проспала до обеда. Когда я в следующий раз выглянула в окошко, солнце было в зените. Интересно, далеко ли до привала? Финист подъехал ближе, придержал коня. Как дорога, Лада, не слишком жарко. Через час остановимся. Есть здесь одно лесное озеро, и искупаться можно, и воды набрать. Но если тебе водяной не страшен, почему бы и не отдохнуть, я, пожала плечами узнавая местность. Село Сосновка лежало недалече, и лесное озеро подле него действительно было. Любимое, так оно называлось. Но никто из местных в том озере не купался. Поговаривали, что живет на дне водяной, который давным-давно влюбился в местную селянку, да так влюбился, что обернулся добрым молодцем и пошел ее руки просить. Приглянулся он девушке, стали готовиться к свадьбе, да только позабыл водяной, что недолговечное его колдовство и на свадьбе обратился в чудище озерное. Осерчали селяне, напали на него, да глаза выкололи. Едва спасся водяной. Вот только о любимой не забыл. С тех пор каждую девицу, что в то озеро окунется, на дно тянет, думает, то невеста к нему пришла. И парней топит, чтоб любимую не сманили. Может, я бы в эту байку не верила, но однажды мы с Василисой на спор в озеро сунулись. На лодке и то с трудом переплыли. Вроде и штиль. А на середине озера вода как взбурлит, еле выбрались. Сестрица даже колдовством воду не могла успокоить. Я рассказала историю озера Финисту, а он расхохотался, потешаясь над моими страхами. Чуть с коня не упал. Ну, делай его, а я к озеру не подойду. Хотя не думаю, что водяной на мою фигуру польстится. Скоро мы остановились, и я с наслаждением вылезла на свежий воздух. Все-таки за полдня в карете меня растрясло так, что ноги не держали. Я ухватилась за дверцу, сползла на землю, да там и села под хихиканье Митьки, кучера нашего и моего давнишнего приятеля. Тут финист спохватился, подал руку, и я оперлась на нее, поднялась на ноги, одновременно показав Митьке кулак, чтобы не поясничал. «Я воды наберу. Чай заварить сможешь?» Полюбопытствовал муж, рассматривая остатки чьего-то кострища. Видимо, ни один финист озерного чудища не боялся находились и другие смельчаки. «Отчего же не заварить, если вода будет?» – ответила я. Муж тут же передал мне мешочек с ароматными сушеными травами, а сам с котелком ушел к озеру. Пока Митька разводил костер, я прошлась по полянке, поразмяла ноги и собрала немного земляники для чая. Ягода была крупная, вкусная. Повезло, что недавние путники всю подчистую не собрали. Фенист вернулся от озера не скоро. С полным котелком воды и влажной головой, белая рубаха прилипла к телу. Я покраснела и отвела взгляд. Уж больно муж мой красив был. Прелесть, а не водичка, признался он, развеселившись от моего смущения. Еще и ворот распустил и рукава закатал, обнажив сильные руки. Не бойся, нет там никакого водяного. Может, все-таки искупаешься? Он тряхнул мокрыми волосами. И капельки воды по разным сторонам разлетелись. Я вздохнула и отвернулась от озера, хотя купаться любила и плавала хорошо. Да и пекло на улице стояло адское. Прохладная водиться так и манила. Но как купаться, если Финист рядом? Это Митьку я с детства знала. Мы с ним вместе яблоки воровали и окуней ловили. Он меня какую только не видел. А Финист, хоть и муж, а человек все еще чужой. «Спасибо. Лучше на бережку посижу». Я закинула травы в котелок, а следом и ягоды для сладости. Помешала очищенной палочкой заварку и стала ждать, вдыхая приятный запах. «Слишком долго продержишь. Напиток чересчур терпким будет, а аромат уйдет. Если же слишком мало, то аромата вовсе не почувствуешь». Финист спорить не стал, вернулся к озеру. «Шла бы ты к нему. Ты же воду любишь?» Присел рядом со мной Митька, разламывая пирожок с яблоком и отдавая мне половину. Вся веселость с Рыжика слетела куда-то. «Люблю», — согласилась я, — «только водяного боюсь. Финист колдун, его чудище не тронет, а меня на дно утащит запросто». «Я бы тебя тоже утащил, ладушка», — неожиданно признался Митька и руку ко мне протянул прядь волос за ухо, убирая. «С дуба рухнул». От протянутой руки я отпрянула, как от огня, и в тот самый огонь угодила. Юбка вспыхнула, я неуклюже отшатнулась, пытаясь ее потушить, опрокинула котелок, и весь настой вылился на землю. Митьке тоже досталось, и он запрыгал на одной ноге, ругаясь сквозь зубы. «Что-то ты, женушка, разгорячилась!» Раздался смешок со стороны озера, и пламя вмиг погасло. О случившемся напоминали разве что дыра на подоле. Да испуганный Митька. Финист подошел к костру, поднял котелок, на дне плескались скудные остатки чая. Даже на кружку не хватит. С горечью вздохнул он, затем повернулся к кучеру. «Ну, рассказывай, Митя, что у вас приключилось?» Я, признаться, подумала, что Митька станет отпираться. Но тот насупился, как в детстве, когда батюшка его ругал, и на Финиста глянул из-под лобья. «Отпусти Ладу!» Ей со мной лучше будет. Интересное умозаключение, на чем основанное? Митька нахмурился, пытаясь осознать сказанное, и финист повторил вопрос простым языком: Отчего ты думаешь, что Лади с тобой хорошо будет? Не случайно же, говорят, с милым рай и в шалаше дровоучительно произнес рыжик, осторожно ступая на ошпаренную ногу. Задело его не сильно расстоять мог. А ты, ее милый? «Я Ладу с самого детства люблю!» — с вызовом ответил Митька. У меня от удивления рот открылся, а вот финист изумленным не выглядел. «Раз любишь, отчего раньше не сказал?» Я ее руки у Митрофана Степановича еще год назад просил, но тот отказал, — хмуро признался парень. Мне сразу вспомнилось, как прошлым летом батюшка волю мою ограничил, влез за ягодами без подружек ни ногой. В деревню, на ярмарку, без нянюшки? Ни в коем случае. Никак опасался, что я на свидание с Митькой бегать буду. «А что у самой Лады на сердце?» Спрашивал. «Так ведь она перестарок уже. За любого пошла бы». Начал Рыжик и осекся. На поляне резко похолодало. Я на Финиста посмотрела и испугалась. «За любого, значит?» Ледяным тоном переспросил он и притянул меня к себе. Рукой подбородок поднял в глаза, заглядывая, я задрожала под его взглядом, теряясь. Что скажешь, Жолушка, чем ответишь на признание? А чем отвечать? Я впервые о его любви слышу. Вроде бы и лестно было, что хоть кому-то я приглянулась. Вот только этот кто-то Митька. Он мне как младший брат с самого детства. Я его иначе не воспринимаю, и замуж за него не пошла бы. Мы хоть дружили всегда? Но все-таки воспитание сильно разное получили. Он лошадей любил, в конюшне дневал и ночевал, да в чистом поле на перегонки с ветром гонял. А я в это время с книгой под деревом юбки просиживала. Митька читать не умел, и меня всегда ругал, что я вместо забав с книжкой сижу. С ним и поговорить было не о чем. Что первый я по твоему лицу вижу. Муж моей щеки коснулся осторожно, и я забыла, как дышать. От чего то хотелось, чтобы он руку не убирал. Совсем иначе было, нежели когда Митька до меня дотронулся. «Я твой ответ услышать хочу. Пойдешь с ним?» «А ты отпустишь?» — с волнением спросила я. «А у самой в голове билось. Не отпускай! Не отпускай!» «Отпущу!» — с каким-то сожалением ответил Финист и отстранился. На меня же такая тоска нахлынула, что хоть волком вой. «Не нужна я ему, выходит!» «Вот спасибо, Финист Кощеевич!» Вовек твоей доброты не забуду. Митька расплылся в улыбке и повернулся ко мне, шагнул навстречу. Ты, ладушка, не волнуйся. Я обо всем в Васиновке договорился. Нас священник ждать будет. Вас разведет, а после нас повенчает. Пару месяцев поживем у моей тетки, у нее тут хуторок стоит. А как ты понесешь, можно будет и Митрофану Степановичу на глаза показаться. С детем он нас быстро примет и простит. Нет. «Да прости, точно говорю. Батюшка, твой человек гневливый, но отходчивый». Митька попробовал меня обнять, но я увернулась и к Финисту прижалась. Тот, видать, от неожиданности меня обнял, чтобы не упала. А мне того и надо было. «Нет, Митя, никуда с тобой не поеду». Ответила я спокойно и положила голову мужу на плечо. Забавно. Волосы у него сухие были, а пахли речной тиной. «У меня муж есть». И он мне по сердцу. «Так ведь он не любит тебя, Ладушка!» Растерянно произнес Митька. «А я люблю!» «Полюбить он меня успеет», — заверила я. Поднялась на цыпочках и к щеке Финиста губами прижалась. Тот сначала опешил, а потом усмехнулся. «Разве так любящие жены целуют Лада?» И крепко поцеловал меня в губы. Я думала, что после той неловкой беседы мы сразу поедем дальше. Но финист в дорогу не торопился. Попросил Митьку дать лошадям отдохнуть и вдоволь напиться из озера, а сам, сунув в рот травинку, вытянулся на лужайке. Я тоже из любопытства травинку пожевала. Но горечь во рту образовалась страшная. И что парни в ней находят? Митька на меня злился и не разговаривал, а финист задремал на солнышке. Я от скуки спустилась к озеру, не искупаюсь, Так хоть лицо умою, да руки ополосну после долгой дороги. Вряд ли водяной к самому бережку подойдет. А вода чистая-пречистая, и озеро мелкой рябью. Наклонилась я над водой, только опустила руки и в глубине бородатую харю увидела. Седые пряди щупальцами развивались. Сморщенная кожа напоминала изюм. Тонкие губы растягивались в улыбке, а повязка из водорослей закрывала глаза. «Что за краса к моему озеру пожаловала?» Булькнул водяной, всплывая над вспенившейся поверхностью. Меня обдало запахом тины, и я отпрянула, порядком струхнув, и гадая то ли финиста на помощь звать, то ли бегством спасаться. «Никак невестушка меня проведать решила!» Словно болотная жижа прочавкал водяной и руки ко мне потянул. Я еще на пару шагов отступила». «Извините, дедушка, но я замужем, могу брачный браслет показать». «Как же я увижу браслет, красавица! Ты лучше дай ручку, пощупаю». Старичок протянул шлавливые руки, я же поспешно сунула кулак ему под нос. Без умысла, просто так вышло, но водяной будто понял. И правда, браслетик. Холодные скользкие пальцы сомкнулись на запястье, и у меня сердце захлануло. «А ну как не отпустит!» Но хватка ослабла, и старичок заметно взгрустнул. «Не твой ли муж мне недавно всю рыбу распугал?» «Мой!» — не стал отпираться я. «Значит, не соврал, внученький стервец!» — вздохнул старик. Она опечалилась. Слезы льет, что ей добрый молодец отказал. «А вы не один тут живете?» «Не один. Что ж я...» хуже других что ли приосанился водяной а мне представилось благородное семейство с плавниками и жабрами чьи на дне озера распевающие в прикуску с рыбежкой мелкой вместо сушек только вот как самовар там топить пока я гадала водяной наклонился пальцами по воде пошевелил рябь так и побежала по сторонам чего тебе дед вынурнула соженек в двадцати от берега юная русалка. Ох, не так я себе представляла внучку водяного, полногрудая, темноволосая девица с тонкой талией и крутыми бедрами, полураздетые, лишь слегка окутанная водорослями. С какой стороны не глянь, а раскрасавица! И от этого чуда отказался финист. Увидев меня, русалка нахмурилась и уперла руки в боки. Опять селянок пугаешь! Напустилась она на водяного. Когда это я пугал? Не помню такого. Я тебя познакомить хотел, внученька. Это жена колдуна, который тебе глянулся. Это? Жена? Русалка фыркнула, в тот же миг растеряв все свое великолепие. Мною уже завладела досада. Не хватало от нечисти всякой насмешки слушать. Не это, Аллада Митрофановна, я недобро уставилась в ответ. «И что он в тебе нашел?» Русалка подплыла ближе. «Ни кожи, ни рожи. Зато тиной за версту не несет». «Тиной? Да я! Я, между прочим, мыльной травой каждый день намываюсь!» Выпалила русалка. А меня будто черт за язык дернул. «В озере!» «В озере!» В запале подтвердила она и тут поняла мою насмешку. Осерчала русалка знатно. Вода вокруг нее забурлила, взвелась в воздух плетьми. «Ой, да у меня шмальки не кормлены!» Будто бы спохватился водяной и со словами «Вы тут побеседуете, пока без меня!» Бухнула обратно в озеро. Мне бы бежать прочь, подвох почуев, но я не успела. «Иди сюда, искупаешься со мной вместе, раз такая умная!» Зло прошипела русалка. Вокруг лодыжки обвелось холодное щупальце, а я и ахнуть не успела, как оно затащило меня в воду. Платье намокло, оттяжелело, туфельки куда-то уплыли, да только русалки и этого было мало. Увидев, что я ловко держусь на воде, она снова взмахнула руками, и теплая вода обратилась в столь ледяную, что кости сломила, руки и ноги свело. Я в отчаянном порыве поплыла к берегу, но русалка схватила меня за талию, прижалась всем телом. «Скоро и от тебя так пахнуть будет!» прошептала она и потянула меня на дно. Я даже вскрикнуть не успела, хлебнула воды, да так, что в голове помутилась. Ударила я нечисть из последних сил и попыталась к свету выплыть, но куда там. И быть бы мне ее зеленой подружкой, если б вдруг не выдернула меня из озера, словно морковку из грядки. Я и сообразить ничего не успела, а сильный поток вынес меня на берег прямо в объятия мужа. С мокрого платья ручьем лилась вода, а я судорожно пыталась отдышаться. Вцепилась финистой мертвой хваткой, боялась, что русалка опять на дно утащит, но той уже не до меня стало. Забилась она в воде, словно в сетях, пыталась уплыть, а не могла. Ну — Ну-ну, пошалили, и хватит! — вынырнул водяной и с поклоном обратился к финисту. «Не серчай на мою внученьку, колдун! Отпусти девку неразумную! Никто твою жену больше и пальцем не тронет!» Я, как услышала его, всхлипнула раз другой, а затем и вовсе позорно разревелась. Ладно, ну ты чего? Болит что-то?» — испугался муж. Поддерживать колдовство и одновременно успокаивать меня у него не получилось. Чары развеялись. И освобожденная русалка поскорее уплыла на глубину, пока финист не надумал и дальше мстить. Я же не могла остановиться. Только сейчас поняла, что едва не утонула. Приди, муж, чуть позже, и обзавелось бы озеро и еще одной русалочкой, пышнотелой до да грузной. Боюсь, что кружка воды для успокоения сейчас навредит. Пробормотал финист, пока я всхлипывала, судорожно вцепившись в его плечи. Он начал что-то приговаривать, расплетая намокшую косу и вытаскивая оттуда зацепившиеся водоросли. Наконец сил плакать не осталось, и, всхлипнув последний раз, я выпустила изрядно измятую рубаху финиста. На мужа смотреть боялась. И так не красавица, а с от слез лицом и вовсе страшила. «Извини, сначала высохнуть надо, потом плакать». Он вытер мне щеки, затем прижал к себе. Жаром повеяло, будто в баню попала, и одежда разом просохла. Ты зачем к озеру сунулась, дуреха? Выпускать меня из объятий он не торопился, продолжая гладить по голове. Умыться? Сам же говорил, вода теплая, хорошая. Это со мной плавать можно. Пока я рядом, никто тебя не тронет. Нечисть колдунам не лезет разве что совсем дурная. «Неправда. Тебя русалка соблазняла. Меня утопила бы, а тебя соблазнила». Я и сама не заметила, как от слез перешла к обвинениям. Финист растерялся, растрепал свою светлую макушку. «Ну и выдумщица же ты, Лада!» Выдохнул он и руку мою в свою взял, браслет поглаживая. Русалки они хитрые. Мужа с женой не тронут. Это одиноким они обещают дружбу и любовь. Взамен земной жизни. А что новоиспеченному мужу предложить можно? «Хвост жабры!» Буркнула я в ответ. И финист нарочито обернулся, будто проверяя, нет ли упомянутого хвоста. «Знаешь, дорогая женушка, мне ноги пригодятся!» Полушутя сказал он и вдруг крикнул водяному. «Возвращай обувку, старик, пока в твоем озере вся рыба не передохла!» Вода взбурлила. На берег вылетел сапог. Следом еще один и еще. Чуть по голове не досталось. Обуви все прибавлялось и прибавлялось, а уворачиваться становилось все сложнее. Ой, да не так мне эти туфельки нужны были. Лучше сапоги из преданного достану. Бежим! Я схватила Финиста за руку, и мы со смехом бросились прочь от берега. В Сосновке мы остановились ненадолго. Хотели попасть к большим ольховицам до да темна. Ночевать в лесу было опасно. В последние годы нечисть совсем страх потеряла. Мертвецы из могил поднимались, по лесам вурдалаки бродили. Царь наш целые отряды колдунов посылал дозором ходить, да некоторые так и сгинули. До ольховец мы с мужем добирались вдвоем и налегке. Митьку с каретой и вещами оставили в Сосновке. Карету в любом случае надо было возвращать батюшке, а вещи финист думал отправить с ближайшим обозом, который поедет в столицу. «Я тебя не тороплю обратно, и Митрофану Степановичу ничего не расскажу», предупредил финист Митьку, едва мы доехали до Сосновки. «Можешь пожить пару дней у тетки, а потом возвращаться в поместье. Никто не узнает, что ты с нами до столицы не доехал. Но рядом с Ладой я тебя видеть не желаю. Не серчай». Митька понуро кивнул и проводил меня тоскливым взглядом. Я отвернулась, притворившись, что не заметила. Уж больно не по себе стало. Не люб он мне. Так зачем зря надежды тешить? На то мы разъехались. Лошадка мне досталась. Спокойная и умная, крепкая, соловой масти. Она хорошо слушалась и не пыталась укусить или сбросить. Я ее же ребенком помнила и даже имя дала. «Пенка». Батюшка на радостях от моей свадьбы и какой-то удачно обмозгованной сфинистом сделки вручил нам лошадь в качестве приданого. Солнце уже коснулось горизонта, когда мы добрались до больших ольховиц. Ольховицы — село крупное, с собственным постоялым двором и школой. Я в селе бывала много раз и на ярмарках, и на гуляниях, которые тут устраивались с большим размахом. Батюшку моего здесь знали и уважали». Лучшего поставщика соли в наших краях было не сыскать, потому едва въехали на постоялый двор, как нас окружила толпа знакомцев. «Ладушка, ты ли это?» Хозяйка постоялого во двора, всплеснула руками. Она еще матушку мою знала и нас с Василисой крохами помнила. Была то дородная женщина лет пятидесяти, одетая в льняное платье и русая коса короной оплетала голову. «Похорошела-то как!» «А не тот ли это добрый молодец рядом с тобой, что недавно нам своего коня оставил?» «Вечер добрый, Марья Никитишна!» «Тот, тот, это муж мой, финист Кощеевич!» Ответила я, и женщина разохалась, запричитала, как быстро я выросла. Финист помог слезть с пенки и кинул местному парнишке монету, чтоб тот присмотрел за лошадьми. Видно было, что мужу и самому бы хотелось ветра проведать, но сначала устроиться надо». «Можно ли на ночлег у вас остановиться, хозяюшка?» Спросил муж, когда гвалт утих, а зеваки разошлись по своим делам. Мария Никитишна с достоинством кивнула. «В лучшем виде организуем. Разве я не понимаю, как для новобрачных важна опочивальня?» «Эх, молодость!» Она подмигнула и, подобрав юбку, зашла в дом, на ходу отдавая распоряжение многочисленным дочерям и невесткам. Погладив пенку по носу и передав поводье конюху, Мы с Финистом по высоким ступенькам поднялись следом за хозяйкой. Последний раз я была в «Веселой щуке» почти полгода назад, но здесь мало что изменилось. Добротный деревянный терем в два этажа, на первом едальня, на втором опочевальне, по-прежнему оставался шумным. Несмотря на летнюю жару, в зале весело трещал камин, на вертеле жарился аппетитный кусок мяса. С десяток мужиков пили пиво из огромных глиняных кружек и громко переговаривались между собой. В уголки притулились спутники, мужчина и женщина, увлеченные друг другом намного больше, чем происходящим в зале. Еду разносили внуки и внучки, мариники тишны. «Что вам покушать, принести, ладушка?» — окликнула меня хозяйка, пока мы выбирали, где присесть. Я замялась. Есть не слишком-то хотелось. Перекусили мы с финистом по дороге. Вернее, умяли половину отданного теткой Фросей окорока. Все, что смогли увезти. Вторую половину митьки оставили, что добру пропадать. На такой жаре мясо точно испортилось бы. «А что есть, хозяйушка? поинтересовался муж. Ел он много куда больше меня, да не в коня корм. «Картошка с лучком и салом, каша гречневая с мясом, яблоки печеные с медом. перечислила Мария Никитишна на мужа моего глядя с одобрением. «Что будете?» «А давайте картошки и яблок», — выбрал Финист. «И кваса две кружки. Только сначала с дороги умыться бы». «Во дворе есть колодец». Хозяйка кивнула и повернулась ко мне. «Не забыла, где, ладушка?» «Не забыла». Я потянула мужа за рукав, чтобы проводить. Стоило выйти, как за спиной сразу шепотки раздались. Вот ведь. Хоть понимала, что не в последний раз шушука не слышу. Хоть убеждала себя, что нет мне до них никакого дела. А все равно неприятно. Но я не стала голову в плечи втягивать, а напротив. Только сильнее их распрямила. Афиниста под локоток взяла. Ровнее я ему или нет, не им решать. Пока муж ужинал под песни заезжего барда. Вот у кого язык без костей. Надо же, романтические истории так и спохабить. Я уплетала яблочный пирог, запивая брусничным квасом. Пирог мы не заказывали, но Мария Никитишна преподнесла его как подарок к свадьбе. Отказываться было неловко. Тем более, что готовила она. Пальчики оближешь. От усталости после долгой дороги, от тепла и сытости, стала клонить в сон. Я клевала носом, стоически пытаясь сохранять интерес к происходящему в зале. «Иди в опочивальню, отдохни», — не выдержал Финист, посмотрев с беспокойством. Я хотела возразить, что совсем не устала, но вместо этого зевнула, едва успев прикрыть рот ладошкой. «Пожалуй, ты прав», — встала и пошатнулась. «Надо же!» Пока сидела, не чувствовала, а как поднялась, ноги задрожали. Признаться, засиделась я допоздна из глупого волнения. Покои у нас с мужем были одни на двоих, и я смущалась. Одно дело ночевать в общей опочивальне в родном доме, где и стены помогают, а совсем другое — под чужой крышей. Я поднимусь позже. Словно уловив мое настроение, добавил Финист, я кивнула. Деваться все равно было некуда. Тут еще и Мария Никитишна подлила масло в огонь. Она, конечно, обо мне заботилась. Растаралась на славу. Застелила кровать белоснежными простынями, кувшин с вином на стол поставила, а прислуга огромную бадью с горячей водой притащила. Приму же я, конечно, в бадью залезть постеснялась бы. Но он ведь пока ужинает. Оставив сапоги у дверей, я босиком прошла по вычищенному полу. Ванна выглядела очень заманчиво. Особенно после дороги. Водичка казалась парным молоком, а по ее поверхности цветки ромашки плавали. Видать, наполнили бадью совсем недавно. Над ней еще пар поднимался. Подошла я ближе, опустила пальцы в воду и обмерла. Разом вспомнила, как русалка меня под воду утянула, как я захлебывалась и выбраться не могла. Отпрянула я от бадьи, мокрые руки у груди сжимая. И рассмеялась невесело над собственной трусостью. «И что теперь делать? Ждать мужа и просить постоять рядом, пока моюсь?» За спиной раздалось хлопанье крыльев, и я обернулась. На окно, горделиво в грудь и вцепившись когтями в подоконник, сел сокол. Изогнул голову, что-то прострекотал. От удивления я о собственных страхах забыла, птицы заинтересовавшись. «Каков красавец! Откуда ты взялся?» Сокол выглядел ухоженным, с пестрым оберением, изогнутым клювом и колдовскими зелеными глазами. Отец держал соколятник, и на горделивых птиц я налюбовалась вдоволь, но этот будто ручной был. «Может, чей-то фамильяр к финисту пожаловал?» Загадала я, бесстрашно протянув руку и почесав соколу горло. Василиса рассказывала, что у всех колдунов были духи-помощники — вороны, коты, собаки, крысы. У сестренки с первого года учебы прижился баюн, подобранный с улицы одноглазым котенком. Мурлыкал так, будто сказки сказывал. Прогонять сокола я не стала. Скинула платье, оставшись в тонкой сорочке, и снова подошла к бодье. Как же страшно залезать в воду! Сокол сорвался с окна и влетел в опочевальню. Обогнал меня и плюхнулся в бадью, подняв целый сноп брызг. Да так забавно закружился по воде, что я рассмеялась. Вот уж не думала, что птицы так купаться любят. А сокол поиграл в воде и присел на край бодьи, Голову склонил на меня, глядя, словно спрашивал, а ты так можешь? Но раз сокол воды не побоялся, то мне и подавно стыдно. Закрыв дверь на засов, я скинула рубашку, и ногая залезла в бодью, по шею опустившись в теплую ароматную воду. Поначалу жутко было, едва шевелилась. Но постепенно тепло сделало свое дело. Я расслабилась и, кажется, задремала. В какой-то миг мне почудилось, будто кто-то расчесывает мои волосы. Но когда открыла глаза, в покоях никого не оказалось. Только сокол вновь сидел на окне. «Эй, ты никак обиделся, что я заняла твою ванну?» Полушутя спросила я у него, а сокол в ответ распушил оперение. Я вылезла из бадьи и завернулась в полотенце ты определенно умнее других птиц. «Мне кажется, мы могли бы стать друзьями», — доверительно сказала я ему. Сокол кивнул, будто понял, о чем я говорю. А может, просто опустил голову и задремал? И меня в сон клонило. Я переоделась в сорочку и залезла в постель, с удовольствием вытянувшись на чистых простынях. Затем бросила взгляд на дверь, где все еще висел засов. «Открыть? Но для этого придется выбираться из постели, а сил совсем не осталось. Раз финист колдун, то без труда проникнет в запертые покои, а не сможет, так постучит. Утро началось рано. Оно и в поместье с первыми петухами приходило, но тут даже петухи еще не проснулись. Кто-то громко забарабанил в дверь, и я сонно оторвала голову от подушки, пытаясь в темноте понять, кого принесла нелегкая. Перина примялась, и финист приподнялся с кровати. Оказалось, он спал у самого края, а я совсем не помнила, как он пришел, Услышав стук, он встал и открыл дверь. Тусклый свет от свечи обрисовывал его застывшую в проходе фигуру. Финист спал без рубашки, хорошо хоть штаны не снял, и я со смущением уставилась на широкую мужскую спину. «Что случилось?» — спросил он раннего гостя. Марфуша никак разродиться не может, полночь чимается, а сейчас обмякла бедная, не дышит почти. Вы бы помогли, господин колдун!» Дрожащим шепотом проговорила Марья Никитишна. «Кто же таком молчит?» Рявкнул Финист так, что я подпрыгнула, одеяло к груди прижав. А муж взмахнул рукой, и покои озарились тусклым светом от повисшего в воздухе колдовского огонька. «Собирайся, Лада, ты мне понадобишься!» «Я?» Финист говорил таким тоном, что не поспоришь. Стесняться было некогда, я скинула рубашку и натянула платье, не очень беспокоясь, смотрит на меня муж или нет. Хотя ему глядеть тоже некогда было. Одевался. «Видите?» Он выскочил в коридор, я следом. Марфуша, как оказалось, рожала в покое хозяев в самом конце коридора, и добежали мы туда быстро. Конечно, я не была лекарем, и роды видела всего раз. Случилось присутствовать при схватках служанки. Но здесь с первого взгляда стало ясно, что дела плохи. Роженица лежала на скомканных простынях, и лицо ее было белее снега. Она не кричала, только судорожно свистела сквозь плотно сжатые зубы, похоже, уже не понимая, где находится. Сидящая рядом повитуха давила ей на живот, пытаясь вытолкнуть ребенка, но этим делала только хуже. «Вон!» — коротко сказал муж, и бабку как ветром сдуло. Финист подошел к женщине, провел ладонью над ее телом, теплом от его жеста повеяло. Ребенок повернулся боком, самой ей не родить. Несите таз чистой воды, нож, крепкие ремни и иголку с ниткой. Отдал приказ Марии Никитишне, а сам положил руку на живу-троженицу. Тот дернулась, а затем как-то разом успокоилась и задышала спокойнее. Лада, позвал меня Финист. Я подошла с тревогой, глядя на женщину. Что мне делать? Встань у изголовья, положи руки ей на голову и говори, что первым придет на ум. Как-то неохотно закончил финист. Голова у Марфуши была холодной и мокрой. Я стала поглаживать ее волосы и шептать, что все будет хорошо, что она поправится, и ребеночек обязательно родится крепким и здоровым. Пока я говорила, муж привязал руки и ноги роженицы к кровати и оголил ее живот. Я догадалась, что он собрался делать. Слышала о таком, но никогда не видела. «Что происходит?» Мария Никитишна чуть не уронила тазик, а я отдернула руки, но под взглядом Финиста вернула их на место. «Не мешайте, если хотите, чтобы с вашей невесткой все было в порядке». Финист сунул лезвие, нажав пламя свечи, и подержал, прогоняя заразу. Затем сделал быстрый надрез на животе женщины, и та сразу задышала тяжело, заметалась, «Помирает!» — всхлипнула Мария Никитишна. «Держи, Марфу, женушка!» — бросил финист, хотя куда-то одеться могла привязанная. И тут меня словно кто под руку толкнул. Я увидела слабый силуэт отделившийся от роженницы. Упав на колени, я прижалась к ее лбу своим. «Куда же ты, глупая? У тебя ведь малыш родится. Неужели его сиротой оставить хочешь?» Забормотала я руками, оглаживая плечи и голову женщины. «Кто же о нем заботиться будет? Ждать, когда он первые шаги сделает? Кому он, мама, скажет? Кто поможет ему подняться, когда упадет? Кто на его сторону встанет? Возвращайся. Не смей умирать!» Я говорила и говорила, не задумываясь от всего сердца, пока силуэт не замерцал и не втянулся обратно в тело. «Умница!» Улыбнулся Финист, что-то поднимая от живота Марфуши. Не знаю, к кому он обращался ко мне или роженице, или к нам обеим, но в тот же миг по покоям разнесся громкий детский крик. Муж держал новорожденного малыша, а тот заливался на все лады. — Мальчик, — произнес Финист и протянул мне ребенка, перерезая пуповину. Испокоив роженицы, мы выходили на цыпочках, унося с собой завернутого в чистое полотенце ребенка. Марфуше требовался отдых и крепкий сон, желательно до вечера. Несмотря на все старания Финиста, она потеряла много крови, но, превозмогая боль и усталость, на малыша-таки взглянула и даже приложила к груди. Наверное, уснула она благодаря колдовству, но уточнять у мужа я не стала. Сама едва держалась на ногах, тут уж не до бесед. Пока Марья Никитишна нянчилась с внуком, мы с мужем спустились в зал. Солнце взошло, первые лучи проникли сквозь полуоткрытые ставни, но сна не было ни в одном глазу. Да и есть совершенно не хотелось, хотя обычно аппетит у меня отменный. Фенист, однако, сходил на кухню, потолковал о чем-то с прислугой и притащил холодную говядину и вчерашнюю картошку. — Ешь, не стесняйся. Добродушно пододвинул он мне широкое блюдо. Я вяло поковырялась в нем вилкой. Картошка почему-то совсем не манила, а говядину не мешало бы подсолить. Лучше творога попрошу. Я встала из-за стола, и пока финист завтракал, прошмыгнула на кухню. Мария Никитишна сидела на лавочке, покачивала ребенка на руках, а молодой чернобородый мясник в окровавленном фартуке взирал на новорожденного сына с такой лаской, которая не больно-то вязалась с его суровым обликом, Но от того это выглядело еще милее. Ладушка, за добавкой пришла. Шепотом поинтересовалась хозяйка постоялого двора и кивком указала на стол. С самого утра работники были на ногах и готовились кормить постояльцев. Бери, что хочешь, и мужу своему прихвати. Столько колдовать без передышки. Надо же. Бедняги, небось, теперь несколько дней сил набираться. Женщина покачала головой, не забывая укачивать младенца. «А ты что стоишь, уши развесил? Ну-ка, живо поклонился и поблагодарил!» Цыкнула она на мясника, и тот, спохватившись, бухнулся мне в ноги. «Спасибо, благодетельница! Уберегла сына и жену! Вовек не забуду!» Заголосил он, разбудив громовым голосом ребенка. Малыш расплакался. Марья Никитишна заругалась на непутевого сына, и под эту канонаду на кухню зашел финист. «Есть у вас творог, хозяюшка!» Как ни в чем не бывало, спросил он у Марьи Никитишны. «В той крынке!» — кивнула хозяйка на край стола. «И сливки есть взбитые. Могу варенье дать, чтобы послаще было вишневого, как Лада любит. А ты чего на полу расселся? Ну-ка быстро неси варенье!» Не успели мы рта раскрыть, как мужик поднялся с колен и скрылся в погребе. Вернулся он оттуда с пузатой банкой полной ягод, оставил ее и поспешил уйти, бросив напоследок влюбленный взгляд на новорождённого. «Вот и славно. И в дорогу с собой пару баночек варенья возьмите, а то вы совсем без поклажи. Негоже молодой жене в новый дом без подарка являться». «Да подарки за нами едут», — смутилась я, вспомнив об оставленном приданом. «Лишним все равно не будет», — рассудила Мария Никитишна и положила успокоившегося ребенка в люльку, с улыбкой покачала ее. Люлька, видать, не одно поколение детей взрастило, Затем огляделась, убедилась, что никого постороннего рядом нет, и негромко спросила у Финиста. "А ладушка наша, выходит, шептунья?» С того все спокойствие слетело. Вот вроде стоял безмятежно, а теперь весь подобрался, нахмурился. «Забудьте, что сегодня видели, и болтать не вздумайте!» Предупредил он и меня к себе притянул, словно от всего мира огораживая. Я промолчу, дышила в мешке не утаишь, покачала головой Марьи Никитишна. Смотря где мешок спрятать. Да разве такой спрячешь? На пол царства прогремит, как Лада в силу войдет. Это уже дело наше. Если потребуется, я и от полцарства ее защищать буду. Мне кто-нибудь растолкует, что происходит? Не сдержалась я, а на душе кошки заскребли. Не нравились мне ни тревожные взгляды, ни странные разговоры. Вроде меня касалось. А в чем беда — непонятно. Я сердито глянула на мужа, затем вопросительно на Марью Никитишну. «В семье хуже нет, чем не договаривать», — поджала губы та. «Что ж, Лада, тогда слушай». О том, что колдуны рождаются редко, сами колдуны слухи пустили, значимость свою поднимая. У многих сила в крови была. Даже в моей семье по отцовской линии в роду колдуны случались. Вот только стараний, чтобы этот дар развить, требовалось ой как немало. Конечно, при должной сноровке из маленькой искорки можно пламя раздуть. Но даже на самое простое колдовство свои же силы тратятся. Поколдуешь пару часов и падаешь от истощения. У многих ли есть воля к такому? Куда легче жить обычной жизнью? Вот и оборачивается колдовской дар в удачу в сделках, в привороты, в богатырское здоровье, а там, глядишь, вся сила и вышла. Однако находились те, кто черпал силы у самой природы. Могущественные, опасные, неуправляемые колдуны. Их называли шептунами. И если попадался кто шептуну на пути, тот сминал его и забирал чужую силу до капли. Ведь шептуну, Без разницы, у травинки лесной силу тянуть или у человека. «Да разве могу я быть шептуньей?» Я покачала головой. «Могущество во мне на ноготь, сил клудовских и того меньше». «Поверь, женушка, шептуне ты хоть не обученная, а настоящая. Взгляни. Видишь?» Муж поднял руку ладонью вверх, и я на его ладонь уставилась. Мозолистую, крепкую. Ждала-ждала, ничего не происходило. «А что я видеть должна, не выдержала, наконец?» «Огонек колдовской, да ты не увидишь, потому что без сил я остался», — с невеселой улыбкой объяснил он. «Получается, утром твоя сила ко мне ушла?» Ахнула я за руку, его схватив. Вспомнилась, как побледнел муж, когда Марфуша разродилась. Я-то подумала, он от усталости пошатнулся. А выходит, мне силу отдать не жаль было». Финист приобнял меня за плечи, утешая. «В одиночку я или роженицу спас бы, или дитя. А ты сдюжила обоих вытащить. Ради такого можно прожить пару дней без колдовских сил. А почему без силы? Вы же муж и жена. Совместите приятное с полезным. Силушка и вернется». Встряла в разговор Марья Никитишна, до сих пор молча внимающая Финисту, и мне как-то странно подмигнула. «О чем это вы толкуете?» «Сама восстановится». Прервал меня муж. Понял, что резко вышло и улыбнулся виновато «Да не волнуйся ты так. Добрая еда и крепкий сон, и я снова смогу колдовать». И на Марию Никитишну хмуро взглянул. «Мол, дело наше, не вмешивайтесь». «Вот, значит, как». Поторопилась я, выходит. «Но ты молодец». Не осерчав, похвалила его хозяйка. «Только долго не затягивай. Лада, девочка, хорошая». «Поэтому и жду», — ответил муж. А я осталась в раздумьях, о чем они беседу вели. Правда, кое-какие мысли были, а потому я выпросила у Марьи на перо и бумагу и села писать письмо Василисе. Послание уехало с почтовой каретой. Хоть мы с сестрой теперь и жили в столице, но попробуй выбраться в гости, когда учёба с утра до ночи. Да и мне не до гостей в первое время будет, пока привыкну к дому мужа, примерю на себя роль хозяйки, ещё неизвестно, как меня встретят. По дороге в столицу я расспросила мужа о его семье. Свою матушку Финист не помнил, она погибла, когда он совсем крохой был, и воспитанием занимался отец, знахарь при царском дворе. Только вот в отличие от моего батюшки, Кощей второй раз не женился, и женщин в их доме не было, если не считать приходящих девиц из прислуги, постирать до обед приготовить. Рассказывала о доме муж неохотно, будто что скрывал. Я уже подметила, что ежели Финист врал, то смотрел не на меня, а немного в сторону. Вот и сейчас косил глаза куда-то за мою спину. А что там ему рассматривать? Лес везде одинаков. А когда ты узнал, что я Шептунья? Спросила я во время очередного привала. До столицы оставался один перегон, и мы выпустили пенку и ветра погулять, а сами расселись на полянке. Заботливая Мария Никитишна сунула с собой пирожки и квас, так что мы перекусили и теперь отдыхали, грязь на солнышке. «Заподозрил почти сразу. Помнишь, ты вышивала ворона и укололась иголкой? Вообще-то это был воробей, заметила я справедливости ради. Да хоть сокол!» Усмехнулся муж. «Ты тогда непроизвольно потянула у меня силу. Я сначала решил, что показалось, крохи ведь, мало ли, почудилось, но пригляделся и...» Финист повернул ко мне лицо, щурясь на солнце, и я в который раз им залюбовалась. Его кудри отливали золотом. Хотелось дотронуться и убедиться, что они настоящие. «У меня что-то в волосах?» — удивился муж, когда я протянула к нему руку. Очухалась от наваждения и покраснела. «Так, жучок какой-то сидел». Соврала я, убирая ладонь. Уже улетел. По его губам скользнула луковая улыбка, но ловить меня на вранье он не стал. «Ясно. Посплю чуток». «Разбуди, как солнце к лесу опустится, жонушка. Но вместо того, чтобы лечь на траву, Финист положил голову мне на колени. Я так и застыла, боясь дышать. А он, как ни в чем не бывало, задремал. Вот же. Желание по кудрям провести нестерпимым стало. И я, чтоб от соблазна подальше, сумку к себе пододвинула и книжку вытащила. Ну не любоваться же на Финиста все время. Книга оказалась интересной. Варя, зная мою любовь к чтению, На какой-то ярмарке прикупила сборник сказок из-за моря и вручила мне свадебным подарком. О чем там только не сказывалось. И о загадочных кентаврах, скачущих по лесам с луком перевес, и о феях, заманивающих в вечный хоровод, и о русалках. Последних, правда, я поскорее пролистала, читала и диву давалась. Что, если хотя бы половина из этого — правда? Опомнилась я только, когда солнце за макушками деревьев скрылось, а мы так никуда и не уехали. Пришлось мужа будить, извиняться и нагонять упущенное время. Хорошо, что до города оставалось недалече. «Не удивляйся тому, что увидишь у меня дома». У самого въезда в город предупредил финист. Я кивнула, стараясь не слишком глазить по сторонам. Не удивляться Ерограду было трудно, Но мачеха научила нас с сестрами вести себя чинно, а не озираться, подобно сельским девкам, впервые попавшим в город. И все-таки так и подмывала пустить пенку в скач, чтобы быстрее добраться до ворот. Мы уже довольно давно ехали вдоль крепостной стены. Насколько же велик стольный град! Стражники на воротах финиста знали и пропустили. Про меня спросили, и в удались, услышав, что я жена его, а не случайная попутчица. Да и как тут не изумиться? Известный столичный колдун наконец-то взял себе жену, но не царь-девицу, а толстуху, на которую без содрогания не взглянешь. Благо никто шуточки с кобрезной не отпустил. Горожане с нами здоровались, пока мы к дому ехали, аж гордость взяла. Выходит, именит мой муж, не последний человек в столице. Финистым отвечал приветливо, но с ветра не спускался. Остановились мы всего раз. Муж купил кулек за сахаренных орешков да пару леденцов. Сибели, в подарок, столько всего выспросить хотела, но город пугал, закрывал рот на замок. Вот мы и дома. Финист остановил коня у двухэтажного дома с чугунной оградой хорошее место, чистое, улицы выметены, дохлых крыс и грибных ям поблизости не видно. дому, конечно, заметно, что не хватает ему заботливой женской руки. Ни занавесей на окнах, ни обихоженного сада, густые кусты да сорняки. Но это дело времени. Никак вернулся. На крыльцо вышел сухопарый мужчина. Видимо, услышал шум за воротами. Седой, как лунь, с острым взором, совсем как у финиста. Уставился на меня до того пристально, что я язык проглотила. — Барышня, значит, твоя жена да моя невестка? Без капли усмешки поинтересовался он. — Да. Финист коротко поклонился ему и, взяв меня за руку, подвел к свекру. По-моему, муж тоже нервничал. Пальцы у него стали ледяные. «Знакомься, Лада. Это твой свёкор, Кощей Берендеевич». «Доброго вам здравия». Я поклонилась в пояс, а у самой коленки под юбкой задрожали. «Рада нашему знакомству». «Жена, значит». Повторил свекор, оглаживая короткую бородку. В этот миг... В доме раздался грохот, топот. На порог вылетел худенький, белобрысый мальчишка лет пяти и кинулся финисту на шею с радостным визгом «Отец!».